11 Это было на третий день по возвращении т о р п е н г о у у которого было очень тяжело на душе. «Неужели ты хочешь меня уверить, что ты не видишь и не можешь работать без виски? Обыкновенно бывает наоборот, вино туманит зрение. Может ли пьяница убедить кого-нибудь даже и своим честным словом? Да, если он был до того таким хорошим человеком, как ты». «В таком случае клянусь тебе честью», — сказал Дик как-то особенно торопливо пересохшими горячими губами. «Я едва вижу твое лицо. Ты продержал меня трезвым двое суток, и я не сделал ничего за эти два дня. Ради Бога, не удерживай меня больше. Ведь я не знаю, когда мои глаза окончательно изменят мне, а темные пятна и огненные круги, и искры, и боль в голове с т а н о в и т с я все сильнее». И я клянусь тебе, что я вижу хорошо, когда я умеренно выпил, когда я на взводе, как ты выражаешься. Дай мне еще всего только три сеанса с Бесси и столько бренди, сколько мне надо. И картина будет окончена. Я не могу убить себя в три дня, это пустяки. В худшем случае это может подействовать до некоторой степени на мое здоровье, вот и все. Но если я тебе дам эти три дня... «Можешь ты мне обещать, что по прошествии их ты бросишь и работу, и то... другое. Хотя бы даже картина и не была дописана». «Нет, не могу обещать этого. Ты не знаешь, что для меня значит эта картина. Но ты, конечно, можешь призвать на помощь н е л ь г а и вы вдвоем можете повалить меня и связать, и я не стал бы бороться с вами из-за виски». Но из-за моей работы я буду бороться, сколько хватит силы. В таком случае продолжай. Я даю тебе три дня, но знай, что ты мне этим надрываешь душу». И Дик принялся за работу с лихорадочной поспешностью человека, одержимого каким-то нестерпимым зудом, и демон хмеля разгонял темные пятна, искры и круги перед его глазами. Меланхолия была уже почти окончена и явилась именно тем или почти тем, чем он желал ее видеть. Дик шутил с Бесси, которая опять назвала его «пьяной скотиной», но на этот раз ее слова на него не произвели впечатление. «Вы не можете этого понять, Бесси. Мы теперь, так сказать, в виду берега, то есть почти у цели. И скоро мы успокоимся на лаврах и будем думать о том, что совершили». Я уплачу вам за целых три месяца, когда картина будет дописана. А в следующий раз, когда у меня опять будет работа... Впрочем, об этом не стоит говорить. Неужели трехмесячная зарплата не заставит вас несколько меньше ненавидеть меня? Нет, нисколько. Я вас ненавижу и всегда буду ненавидеть». «Мистер Торпенгоу даже не хочет теперь и говорить со мной. Он теперь только и делает, что роется в атласах, географических картах и пузатых книжках в красных переплетах». Бесси ничего не сказала Дику о том, что она пыталась снова повести осаду на Торпенгоу, и что он, выслушав до конца ее страстные мольбы и увещевания, в заключении поцеловал ее и выставил безо всякой церемонии за дверь, посоветовав ей не быть дурочкой. Большую часть своего времени он проводил теперь с н е л ь г а и и они почти исключительно говорили о войне, предстоящей в недалеком будущем, о фрахтовке транспортных судов, о тайных и деятельных приготовлениях в доках и тому подобных вещах. Дико он не хотел видеть до тех пор, пока не будет закончена его картина. «Он сейчас пишет превосходную вещь», — сказал он н е л ь г а и И совсем не в его обычном жанре, но ради этой картины он напивается до чертиков. Ничего, не мешайте ему. Когда он придет в себя, мы увезем его отсюда подышать свежим воздухом. Бедный Дик. Но, признаюсь, не позавидую и вам, когда его глаза ему изменят. Да, мне кажется, что в данном случае можно только сказать «помоги Господи нам грешным». Хуже всего то, что никто не знает, когда это может произойти. Мне кажется, что именно эта неизвестность этот висящий над ним страшный приговор толкнули дико на пьянство больше, чем что-либо. Как бы осклабился теперь тот араб, что рассек ему тогда голову своим я т а г а н о м если бы узнал о последствиях своего удара. Пусть скалит зубы, коли может». Он тогда же ведь был убит, но в данном случае это плохое утешение. На третий день после полудня т о р п е н г о услышал, что Дик зовет его. «Я кончил!» — кричал он. «Картина совсем готова! Иди скорее!» «Но разве это не красота? Я спустился в ад, чтобы создать ее. Но разве она этого не стоит?» т о р п и н г о у смотрел на головку смеющейся женщины с пышными алыми губами и глубокими впалыми глазами. «Кто научил тебя такой манере писать?» — спросил т о р п и н г о у н е сама тема, ни приемы трактовки, ни даже манера письма не имеют ничего общего с твоей обычной работой». «И что это за лицо? Что за глаза? Какая в них наглость и самоотверженность?» и бессознательно Тор подкинул назад голову и засмеялся вместе с картиной. Несомненно, она видела всю игру жизни, видела все до конца, и верно, не сладкой была ее доля в этой игре. Но теперь ей все равно, она смеется надо всем. Не правда ли это твоя мысль? Именно. Откуда ты взял этот рот и подбородок? Во всяком случае не у Бесси. «Нет, это я взял у другой. Но скажи, разве эта картина не хороша, не дьявольски хороша? Но разве она не стоила проклятого виски? И я написал ее. Один я мог написать ее, и это лучшее из всего, что я когда-либо написал». Он дышал громко и порывисто. «Боже правый, что бы я мог создать лет через десять, если я мог написать эту вещь теперь? Кстати, как она вам, нравится, Бесси?» Девушка презрительно закусила губу. Она ненавидела теперь Торпенгоу, потому что он, войдя, не заметил ее. Она была зла до бешенства. «Мне кажется, что это самая безобразная, самая отвратительная мазня, какую я когда-либо видела», сказала она и отвернулась. «Многие, кроме вас, скажут, быть может, то же, что и вы, сударыня», сказал Торпенгоу. «Но скажи мне на милость, Дик». «В этом лице есть что-то жестокое, что-то змеиное в этом повороте головки, чего я никак не могу понять». «Это своего рода уловка», — сказал Дик, посмеиваясь от радости и восхищения, что его так полно, так тонко поняли. «Я, видишь ли, никак не мог удержаться от этого маленького фанфаронства или хвостовства. Это французская уловка, которой ты не поймешь, если тебе не объяснять». Это достигается тем, что голова слегка откинута или запрокинута. И одна сторона лица чуточку, самую чуточку, укорочена от подбородка до верхнего края левого уха. И, кроме того, несколько усилена тень под ушной мочкой. Это, конечно, что-то вроде фокуса, но я считал себя вправе позволить себе эту маленькую вольность. Что за красота! Аминь! Это действительно красота, я это чувствую. И всякий, кто знал горе, почувствует это. Он п р о ч т ё т и свое горе, и свою скорбь в этом лице. И когда он проникнется жалостью к себе, то закинет назад голову и засмеется, как она. Я вложил в эту картину всю муку моего сердца и весь свет очей моих, и не забочусь и не думая о том, что будет дальше. Я устал, я смертельно устал». Я думаю, немного уснуть теперь. А ты убери виски, оно мне больше не нужно. Оно отслужило свою службу. И дай б е с с и 36 фунтов и е щ е три в придачу, я ей обещал. И завесь картину. Дик растянулся на диване и заснул, едва успев договорить последние слова. Лицо его было бледно и изнурено. Бесси попробовала взять Торпенгоу за руку, чтобы привлечь к себе его внимание. «Неужели вы никогда больше не станете разговаривать со мной?» — спросила она, но Торпенгоу смотрел на Дика и, казалось, не слышал ее. «Какая бездна т щ е с л а в и е в этом человеке! С завтрашнего дня я беру его в руки и сделаю из него большого человека. Он стоит того. А?» «Что такое, Бесси?» «Ничего. Я приберу здесь немного и уйду. Вы не могли бы отдать мне плату за три месяца, как он сказал теперь же? Ведь он говорил вам об этом». Торпанго умолча выписал ей чек и у ш ё л к себе. Бесси прибрала мастерскую, приоткрыла дверь, чтобы можно было спастись бегством в случае надобности, вылила полбутылки скипидара на пыльную тряпку, и принялась злобно тереть ею лицо меланхолии. Но краска недостаточно быстро стиралась. Тогда она взяла скребок, которым счищают краски с палитры, и принялась с ожесточением скоблитим картину, протирая сцарапанные места мокрой скипидарной тряпкой. Через пять минут чудесная картина превратилась в бесформенное пятно красок. Тогда она кинула испачканную красками пыльную тряпку в огонь топившейся печки, показала язык спящему Дику и, прошептав, «Вот тебе, дурачина!», выбежала из комнаты и спустилась вниз по лестнице, не оглядываясь назад. «Она никогда больше не увидит Торпенгоу», Но, по крайней мере, она отплатила человеку, который встал поперек дороги к осуществлению ее желаний, который имел привычку высмеивать ее. Мысль о полученном чеке только усугубила ее злорадное торжество, в то время как она переправлялась на ту сторону Темзы по пути к ее родному кварталу. Дик проспал до позднего вечера, когда Торпенгоу пришел и перетащил его с дивана на кровать. Глаза у него горели, и голос был хриплый, когда он заговорил. «Давай посмотрим еще раз на картину», — сказал он настойчиво, как капризный ребенок. «Ты ложись в постель», — решительным тоном заявил т о р п е н г о т ы совсем болен, хотя ты, быть может, и не осознаешь этого, потому что ты вынослив, как кошка. Завтра я буду совсем молодцом, увидишь. Покойной ночи». Проходя по мастерской, Торпенгу мимоходом приподнял занавеску, которой была завешена картина, и чуть было не выдал себя невольным криком. «Стерто!» «Все выцарапано, смазано, уничтожено!» «Окончательно уничтожена чудесная картина!» «Если Дик узнает об этом сегодня или завтра, он сойдет с ума. Он и так уже на грани помешательства. Это...» «Это гадина Бесси!» «Только женщина могла решиться на такое дело, и когда даже чернила на его чеке, еще не успели высохнуть. С Диком сделается припадок буйного помешательства завтра. И все это по моей вине, потому что мне вздумалось вытащить из грязи и нищеты подобную тварь. О, мой бедный Дик, мой бедный Дик!» «Господь слишком жестоко карает тебя». Дик не мог заснуть в эту ночь, отчасти от радости и чувства удовлетворения, и отчасти от того, что вращающиеся огненные круги превратились теперь в пламенеющие, извергающиеся вулканы. «Пускай», — сказал он, — «будь что будет, делайте со мной что хотите». И он лежал смирно на спине и глядел в потолок, а в его жилах пробегал лихорадочный огонь продолжительного опьянения. Мысли и образы в диком вихре кружились в его голове, сознание боролось с пьяным бредом, и горячие руки судорожно сжимались. Ему чудилось, что он пишет лицо меланхолии на вертящемся куполе, освещенном тысячами огней, и что все его чудесные мысли воплотились в странные образы и стоят там, внизу, под тонкой дощечкой, на которой он качается у купола, и громко прославляют его. И вдруг что-то со звоном лопнуло или порвалось у него в висках, точно слишком сильно натянутая струна или тетива, и светящийся купол вдруг точно провалился, и он остался один в густом мраке. «Я засыпаю», — решил он, — «как темно в комнате. Зажгу-ка я лампу, да взгляну на меланхолию. Сегодня должна бы быть луна». В этот момент Торпенга услышал, что его зовет какой-то совершенно незнакомый ему голос, в котором слышится безумный страх, от которого у человека зубы стучат. Он посмотрел на картину — Было первую мысль у т о р п е н г о в тот момент, когда он со всех ног бросился в мастерскую. Дик сидел на кровати и размахивал руками в воздухе. «Торп! Торп! Где ты? Ко мне, ради бога!» «Что случилось?» Дик уцепился за его плечо. «Случилось. Я лежал здесь во мраке. Бог знает, сколько времени, а ты не слышал меня. Я так звал тебя. Торп, ради бога, не уходи от меня, старина, кругом...» «Так темно, так страшно темно, беспросветно темно!» Торпенгоу поднес свечу почти к самому лицу Дика, но в его глазах не засветился огонь. Тогда он зажег газ, и Дику слышал, как вспыхнуло пламя. При этом пальцы его впились с такой невероятной силой в плечо Торпенгоу, что тот невольно слегка вскрикнул «Не оставляй меня, Торп!» «Ведь ты не оставишь меня одного теперь, не правда ли?» «Я ничего не вижу, понимаешь? Все черно, совершенно черно, и мне кажется, что я проваливаюсь в эту бездонную черноту, в этот ужасающий мрак». к м о ж а й с я Дик, надо быть спокойным», — говорил т о р п а н г о у обняв Дико рукой и тихонько раскачиваясь с ним взад и вперед. «Так хорошо, теперь не говори ничего». «Если я буду сидеть очень спокойно некоторое время, то мрак этот рассеется. Кажется, он уже начинает редеть. Тш, тш. Дик напряженно сдвинул брови и с упорным отчаянием смотрел перед собой. Торпенгоу замерз в одном белье. «Можешь ты побыть так одну минуточку?» — спросил Торпенгоу. «Я принесу себе халат и туфли». Дик ухватился обеими руками за изголовье кровати и ждал, чтобы тьма рассеялась. «Как ты долго!» — крикнул он, услышав, что Торпанго увернулся. «Все тот же мрак! Что ты такое притащил?» «Качалку, одеяло, подушку. Буду спать здесь подле тебя. Ложись и ты, утром тебе станет лучше». «Нет!» — в голосе его слышался вопль. «Боже мой, я ослеп! Окончательно ослеп этот мрак! Не рассеется никогда!» Он сделал движение, словно хотел выскочить из кровати, но т у р п и н г о обхватил его обеими руками и прижался подбородком к его плечу, так что он едва мог дышать и, слабо сопротивляясь, он повторял одно только слово. «Ослеп! Ослеп!» «Мужайся, Дик, мужайся, мой дорогой!» — говорил ему из мрака знакомый густой бас. «Не кланяйся п у л е м старина, а то они подумают, что ты их боишься». И при этом объятия друга становились все крепче и крепче. Оба они тяжело дышали. Дик тревожно метался из стороны в сторону и стонал. «Пусти меня!» — прохрипел он. «Ты мне переломаешь ребра!» «Мы не должны допускать, чтобы они думали, что мы их боимся, всех этих духов тьмы и мрака и всех их приспешников. Не правда ли?» «Лежи смирно. Вот уже все прошло». «Да, послушно согласился Дик. Но ты ничего не будешь иметь против того, чтобы я держал твою руку. Мне надо держаться за что-нибудь, а то как будто проваливаешься в этот мрак». Торпенгоу протянул ему свою большую, широкую, волосатую лапу, и Дик ухватился за нее, и спустя полчаса он уже спал. Тогда Торпенгоу тихонько высвободил свою руку и, наклонившись над Диком, осторожно коснулся губами его лба. Он поцеловал его, как целуют иногда пораженного насмерть товарища, чтобы усладить ему час кончины. Перед рассветом т о р п и н г о услышал, что Дик что-то говорил во сне. Он бредил и говорил быстро-быстро, словно торопясь скорее все высказать. «Жаль, очень жаль, но ничего не поделаешь. Каша заварилась, надо ее расхлебывать. Оставим в стороне все меланхолии. Ведь известно, что королева не может быть неправа. Она не может ошибаться и заблуждаться. Торп этого не знает, но я скажу ему об этом, когда мы двинемся немного дальше вглубь пустыни». И что эти матросы возятся с корабельным канатом? Ведь они сейчас перетрут этот четырехдюймовый причал. Ведь я вам говорил, что он сейчас лопнет. Вот и лопнул. Белая пена на зеленых волнах, и пароход поворачивает. Как это красиво. Я непременно зарисую. Нет, ведь я не могу. Ведь у меня больные глаза. Эта болезнь была одной из десяти казней египетских. Тьма египетская». И она простиралась по всему течению Нила, вплоть до порогов. в а вот так штука, Торп! Смейся же, каменное изваяние, и отойди подальше от каната. Он тебя может сбросить в воду, Мэзи, и з а п а ч к а т твое платье, дорогая моя!» «О», — сказал Торп, — «опять это имя. Я уже слышал его раньше, в ту памятную ночь на реке. Она, наверное, скажет, что это я испачкал новое платье, и ты права... слишком близка от этих старых свай. Это нехорошо, Мэзи». «А, я знал, что ты промахнешься. Надо стрелять ниже и левее, дорогая. Тебе не хватает убежденности. У тебя есть все на свете, кроме убежденности. А без этого никак нельзя. Не сердись, дорогая. Я дал бы отсечь себе руку, если бы это могло дать тебе что-нибудь, кроме простого упорства. Даже мою правую руку, если бы это было на пользу». Дик долго еще продолжал бредить, главным образом обращаясь к Мэзи. е То он горячо говорил о своем искусстве, точно читал лекцию, то проклинал себя за то, что стал ее рабом, то молил Мэзи е подарить ему поцелуй всего один, только поцелуй на прощание, то звал ее назад из витрина Марни. И в бреду он призывал и небо, и землю в свидетели, что королева не может быть неправа. т о р п а н г у внимательно прислушивался к его бреду и м а л о п о м а л у узнал все подробности внутренней жизни Дика, которые до того времени были неизвестны ему. В течение трех суток Дик бредил почти беспрерывно и, наконец, уснул крепким, спокойным сном. «Боже мой, в каком страшно м напряженном состоянии он, бедняга», «Находился все это время из-за этой девчонки», — сказал т о р п е н г о и чтобы Дик привязался так по-собачьи, я бы этому никогда не поверил, а я еще упрекал его в наглости, в самомнении. Пора бы мне, кажется, знать, что никогда не следует судить человека, а я его судил и осуждал». л н а что за дьявол должна быть эта девушка?» «Дик отдал ей всего себя, всю свою душу». «Прости ему, Господи!» Она, по-видимому, дала ему взамен всего только один поцелуй. «Торп», — сказал Дик, — «пойди прогуляться. Ты слишком долго засиделся здесь. Я сейчас встану. Ха! Это досадно, ведь я не могу сам одеться. Нет, право, это уж слишком глупо». Торпенгоу помог ему одеться и усадил его в большое удобное кресло, и Дик терпеливо ждал со страшно напряженными нервами, чтобы рассеялась тьма. Но тьма эта не рассеялась ни в этот день, ни в последующий. Наконец Дик решился обойти свою комнату, придерживаясь стены, но ударился подбородком о камины и после того пришел к заключению, что лучше пробираться на четвереньках, ощупывая одной рукой пространство перед собой. В таком положении застал его торп, вернувшись из своей комнаты. «Я, как видишь, изучаю топографию моих владений», — сказал Дик. «Помнишь того негра, которому ты выбил глаз в сражении? Жаль, что ты тогда не подобрал этого глаза. Может быть, он мне теперь пригодился бы». «Есть письма для меня?» «Нет. Ну, тогда им не те, что в толстых серых конвертах, с чем-то вроде короны в качестве украшения. В них нет ничего важного». Торпенгоу подал ему письмо с черной буквой «М» на конверте, и Дик положил его в карман. В письме э т о не было ничего такого, чего бы не мог прочесть Торпенгоу, но оно было от Мэзи, и потому принадлежало только ему одному, ему, которому сама Мэзи никогда не будет принадлежать. Когда она увидит, что я не отвечаю на ее письма, она перестанет писать — «Да оно и лучше так. Теперь я ей ни на что не нужен. Я ничем не могу и быть полезен теперь», — рассуждал Дик, а демон-искуситель толкал его сообщить о своем положении Мэзи, и вместе с тем каждая клеточка его тела возмущалась против этого. «Я достаточно низко пал и не хочу выклянчивать у нее чувство жалости, и, кроме того, это было бы жестоко по отношению к ней». и он всячески старался отогнать от себя мысль о Мэйзи. Но слепым так много приходится думать, и по мере того, как восстанавливались его физические силы, в долгие праздные часы его беспросветных сумерек душа дико болела и изнывала до крайнего предела. От Мэйзи пришло еще письмо, и затем еще одно, и затем наступило молчание». Дик сидел у окна своей мастерской, вдыхал аромат весны и мысленно представлял себе, что другой завоевывает себе любовь м э з и другой, более сильный и более счастливый, чем он. Его воображение рисовало ему картины тем более яркие, что фоном для них служила беспросветная тьма. И от этих картин он вскакивал на ноги и принимался бегать как помешанный из угла в угол своей мастерской, натыкаясь на мебели и на камин, который, казалось, находился одновременно во всех четырех углах комнаты. Но хуже всего было то, что табак утратил для него всякий вкус с тех пор, как он погрузился во мрак. Самоуверенность мужчины сменилась в нем пришибленностью безысходного отчаяния, которое видел и понимал Торпенгоу, и слепой страстью, которую Дик поверял только своей подушке во мраке ночи. «Пойдем прогуляться в парк», — сказал Торпенгоу. «Ты ни разу не выходил из дому с тех пор, как это случилось». «Зачем мне идти в парк? Что польза? Во тьме нет движений, кроме того, он нерешительно остановился на верхней ступеньке лестницы. Мне кажется, что меня переедут». «Ну что ты, ведь я же буду с тобой! Ну, веселее, вперед!» Уличный шум вызывал у Дика нервный страх, и он все время висел на руке Торпенгоу. «Представь себе, каково нащупывать ногою пропасть!» — сказал он почти жалобно, когда они уже входили в парк. «Лучше проклясть свою судьбу и умереть!» «А, это наша гвардия!» Дик как-то сразу выпрямился и повеселел. «Подойдем ближе, я хочу видеть!» «Побежим по траве н а п р я м е к Я слышу запах деревьев. Осторожнее, здесь низенькая решетка. Ну, вот так». Одобрил Торпенгу, когда Дик благополучно перешагнул через загородку и, наклонившись, он сорвал пучок молодой травы и подал ее Дику. «На вот, понюхай это», — сказал он. «Ну, разве не хорошо пахнет?» Дик с видимым наслаждением вдыхал в себя запах травы. «Ну, а теперь п о д ы м а й выше ноги и бежим». Они догнали полк и стояли теперь совсем близко к проходившим мимо них солдатам. Звук неплотно насаженных штыков волновал дико до того, что у него ноздри раздувались и дрожали от возбуждения. «Подойдем ближе. Они идут колонной, не правда ли?» «Да, как т о узнал?» «Я это почувствовал. О, мои молодцы! Мои рослые красавцы!» И он подался еще ближе вперед, как будто он мог их видеть. Когда-то я умел рисовать этих молодцов. Кто-то теперь будет писать их. Они сейчас пройдут. Смотри, не рванись вперед, когда забьет барабан. Ха! Я не новичок. Меня особенно гнетет тишина. Продвинемся ближе, торп, еще ближе. Ах, боже мой, что бы я дал, чтобы увидеть их хоть одну минуту, хоть полминуты. Он слышал близость строя. Близость мерно идущих в ногу солдат в полном боевом снаряжении слышал даже шуршание ремня через плечо у барабанщиков. «Они приготовились забить дробь, уже занесли палочки над головой. Вот сейчас ударят», — шепнул Торпенгоу. «Знаю, знаю. Кому и знать, если не мне. ц с Барабаны затрещали, и люди быстрее зашагали вперед. Дик чувствовал движение воздуха от проходивших мимо него рядов, с безумной радостью прислушивался к мерному шагу солдат под бой барабанов и наслаждался избитыми словами песни под быстрый темп ускоренного марша. Вот слова этой солдатской песни. «Он должен ростом быть высок, и весить должен он немало», Прийти он должен в четверток и не разыгрывать нахало. Он должен знать, как нас любить и как с девицей целоваться. И если денег хватит нам, то как могу я отказаться? «Что с тобой?» — спросил Торпенгоу, заметив, что Дик как-то разом поник головой, когда прошли последние ряды полка. «Ничего», — отозвался Дик. «Просто я почувствовал, что я в стороне от течения, вот и все». «Тор, подведи меня домой. Зачем ты вздумал водить меня гулять? Мне слишком тяжело».